«Слушай, Ритос, ты сказала пигментный зеленый. Это какой карандаш? Тут их раз, два, три, шесть... Нет, семь штук разных зеленых». Денис не думал, что помогать Рите в рисовании станет такой большой проблемой. «Тот, что справа, третий или четвертый, короткий?» «Четвертый, короткий. И подай, пожалуйста, цинково-желтый. Это в нижнем ряду самый крайний». «Держите, пигментный зеленый и цинково-желтый. Ты правда все названия цветов знаешь?» Всего семь основных цветов, ты тоже знаешь. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Помнишь строчку «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»?» Парень кивнул. «Так быстрее запоминаются цвета в спектре. А вообще наши глаза могут различать около семи миллионов вариантов». «Ну, это твои глаза, мои вряд ли. Зеленый и зеленый, никакой разницы». «А ты достань все зеленые карандаши и посмотри еще раз». Денис сначала хотел огрызнуться, а потом почему-то послушался и сделал так, как посоветовала звезда... Маргарита. «Что ты видишь? Вот, например, этот карандаш. Говори, что сразу приходит на ум?» «Как будто в него желтого добавили. Да, это салатовый. Следующий?» «Этот похож на камень в мамином перстне с изумрудом». «Так и есть изумрудный. А этот как морская волна». «Точно! Вот видишь, а говоришь, что не разбираешься!» Денису почему-то стало приятно получить похвалу от девушки. Он улыбнулся и задал еще вопрос. «А ты, наверное, все оттенки зеленого цвета знаешь?» «Не все, но некоторые запомнила. Малахитовый, Муаровый, Хаки, Шартрес, лягушки в обмороке...» «Лягушки в чем?» Не удержался и начал хохотать, потом резко отдернул себя. «Прости!» «Так смешно же! Я сама смеялась, когда узнала о таком оттенке. Лягушка в обмороке – это светлый серо-зеленый». «А шартрес?» «Это светлый желто-зеленый». «Слушай, а ведь интересно». Рита, видя интерес Егоркина, начала рассказывать про желтый цвет, потом про красный, и так увлеклась, что не заметила, как он подсел рядом и стал внимательно слушать. Через четверть часа она вспомнила, что все-таки пришла сюда рисовать, и занялась наброском. денис чтобы помочь точил карандаши подавал бутылочку с водой и даже надел ей панамку чтобы не напекло голову когда уриты окончательно затекли ноги парень помог ей встать крепко держа за руки и повел ближе к берегу чтобы она как следует размялась кто бы мог подумать что в компании егоркина будет не только безопасно но и интересно а у тебя действительно высокий бал по химии мне если честно не всегда лабораторные давались Кто не понимает ничего, кроме химии, тот и ее не понимает». С чего-то вдруг выдал Денис фразу, которую часто произносил Василий Иванович, учитель химии. «Я имел в виду, что надо заниматься тем, к чему у тебя талант. Ты здорово рисуешь, это главное». Хм, я с тобой согласна, но отец считает, что надо хорошо учиться по всем предметам. Кстати, а чья это цитата?» «Это сказал Лихтенберг, немецкий ученый 18 века». Его мой учитель по химии очень уважает и много афоризмов цитировал. «Вот тебе, тупица и бандит», — Рита задумалась и посмотрела на парня совсем по-другому. Она и представить не могла, что Егоркин сможет ее удивить. И удивить по-настоящему. Раньше Денис казался грубияном, хоть и довольно красивым. «Ты чего так смотришь? Жук, что ли, по мне ползет?» «Нет, просто ты красивый», — сорвалось с губ, и девушка быстро добавила. «Это я как художник говорю». Ты пропорционально сложен, у тебя правильные черты лица, тебя можно рисовать и рисовать. Да что же это такое? Надо думать, прежде чем говорить, но уже поздно выкручиваться. Ну, так и рисуй, я не против. И это произнес он, Денис Егоркин собственной персоной. Если бы кто из городских друзей услышал, то ушам бы не поверил. Денис сам себе не верил, прямо как во сне, который недавно приснился. «Шеро, мы нашли! Давай сначала сами поедим ягод, а потом насобираем!» Стас довольно осмотрел обширную поляну ярко-красной лесной земляники. Не зря около часа лазили по кустам. Колючки на штанинах стоили того. хм Командор завилял хвостом, готовый поддержать напарника во всем. «Ягоды, конечно, не самое любимое лакомство, но тоже сойдет. Да и в травке можно поваляться. Мохнаточ, а ты в курсе, что земляникой ее назвали из-за того, что когда ягода поспевает, то висит низко, у самой земли?» «Хмф!» – Шеро заинтересованно уставился на двуногого друга. «Вот тебе и хумф. Ладно, идем по ягоды, напарник!» Ближе к вечеру команда снова собралась вместе, и начались приготовления к ужину. Сбор дров, подготовка костра, нарезка овощей, поход за питьевой водой. В этот раз на тонких прутиках запекали картофель с баклажанами и помидорами. Рита и Денис для салата нашли щавель. На вкус немного кисловато, но в сочетании с огурцами получилось оригинально. Ниана и Саша насобирали Иван-чай и заварили целых три термоса. К травяному сбору Стас и Шеро тоже внесли свой посильный вклад. Листья и ягоды земляники. Атмосфера была дружеской и уютной. Треск костра, кваканье лягушек, шелест листьев. Беседа перетекала от одной темы к другой. Рисунки, оттенки карандашей, рыба, которую видели в озере, омуль, сик и окунь. Вот бы еще удочку сюда. Земляника и блюда, какие из нее можно сделать. пирожки с начинкой, ароматный торт, сладчайший компот, варенье. Как выяснилось, все присутствующие были заядлыми сладкоежками. Стас хвастал, что собрал лесной ягоды аж в несколько пластмассовых бутылок из-под воды. Оставалось надеяться, что земляника дотерпит до того момента, как попадет в руки бабушки Дениса. А там уж она позаботится, может, пирог испечет. Сон в эту ночь быстро накрыл всех. Вкусная и сытная пища, свежий воздух, Тишина, не считая тихого уханья и едва слышной музыки, напоминающей колокольчики. Никаких образов и странных видений, просто отдых и покой. Словно сама гармония спустилась на землю и взяла под свое крыло местный лес и всех его обитателей. «Стало прохладнее!» Саша поежился, в плече снова появилась тупая боль. «Лучше оденьтесь, ближе к горам всегда так, даже летом». Мы сейчас в низину спустились, еще минут двадцать и начнется подъем, а там уже и старые пещеры. Я как раз новую ветровку прихватила, — отозвалась довольная Рита. Отгадайте, что за рисунок на ней? А чего гадать? — Денис хмыкнул. Звезды, конечно. Скорее всего, животное какое-нибудь, — задумался Стас. Ты бы не спрашивала, если бы о звездах шла речь. Бельский, тепло, молодец. Ну, давайте, какие варианты? Рита коварно улыбнулась. Слон. «Собака». «Кошка?» «Эх, как все банально». «Панда?» – спросила Няна, вспомнив чудесную мягкую игрушку, которую ей подарил Саша. «Именно, подруга!» – радостно завизжала Рита так громко, что с соседнего дерева вспорхнула стайка птиц. «Тише ты, раскричалась». Денис немного расстроился, что не угадал. «А вообще странно, что нам за эти дни ни одного человека не встретилось». В эту сторону, конечно, реже ходят, но этот маршрут все равно считается популярной туристической тропой. Я тоже об этом подумал. Саша согласно кивнул. Может, лето, все в отпусках, на морях или еще где? Может. Хотя я только за. Никто не раздражает бренчанием, на гитарах и пьяными воплями. Егоркин из-под тишка глянул на Риту, не обиделась ли та на его резкость. Но девушка и не думала этого делать, активно обсуждая пант с ней. Подъем поначалу казался легким, но когда ребята вышли к подножию гор, то отлично ощутили свои мышцы, особенно те, которые до этого момента ленились и не работали. «Ох, тяжело-то как!» – пропыхтил Стас. «Горы ведь не такие высокие, всего 381 метр над уровнем моря. Если что, я покорять верхушку не буду, лучше внизу останусь, вещи посторожу». «Хмф!» – поддакнул Шерл. Глядя на переглядывание командора и младшего Бельского, остальные дружно рассмеялись. «Брат, никто и не собирается лезть наверх. Мы в пещеры пойдем. Сейчас около одиннадцати, примерно до трех-четырех исследуем ходы и переходы. Я у деда карту взял. По схеме легче ориентироваться». «Хм, да я как-то и в пещеры не особо хочу». Стас с надеждой посмотрел на четвероногого товарища. Но командор радостно завилял хвостом, подбежал к ней и начал горцевать вокруг нее. «А вот Шеро горит желанием. Что, надоело за бабочками бегать и наблюдать за ежами?» В ответ раздалось утвердительное гавканье. «Ясно. Тогда оставайся здесь. Как раз лагерь к ночлегу подготовишь». Тут неожиданно над головой что-то заухало, затем что-то зашуршало в кустах, и Стас, подскочив на месте, засуетился. «Я с вами. Куда идти?» Он плотнее застегнул куртку. «Просто в детстве, когда нас дедушка водил сюда, мне все запомнилось не так. Горы казались меньше и светлее было». «Так это было семь лет назад». Саша посмотрел на младшего и подмигнул. «Не бойся». Эти пещеры настолько обхожены, что там даже стрелочки есть, в какую сторону идти. Затем обратился к остальным. «Доставайте фонарики и не забудьте написать свои данные в пещерной тетрадке с указанием даты и времени». «А это зачем?» – Ниа и Рита одновременно задали вопрос. «А затем, что так положено. При выходе из пещеры тоже фиксируемся, чтобы знали, никто не остался внутри. В прошлом году залетные туристы забыли выписаться, их потом несколько часов в пещерах искали». «Ого, я и не знала!» — Рита включила фонарик. «И я!» — не рылась в рюкзаке в поисках своего земного светила, портативный, как было написано в инструкции. «Запасные батарейки все взяли?» — снова вопрос Саши. «Целых пять упаковок!» — гордо произнесла Маргарита. «Поэтому твой чемоданчик такой тяжелый!» — Денис не сдержался и улыбнулся. «Молодец, Иванкина! Так и быть, я даже покачу его, а ты освещай мне дорогу!» Хорошо, я буду для тебя лучиком света, игриво ответила девушка и направилась к входу в пещеру. Ты, друг, смотри, аккуратней со словами, Стас приподнял левую бровь. Шеро вперед! Это ты о чем? Но младший Бельский в ответ приподнял правую бровь и последовал за Ритой. Командор побежал за ребятами. Ну и дела, получают тут всякие сопляки. Денис подхватил чемоданчик и поспешил за Стасом. Ниана и Саша переглянулись. Чем дальше, тем неожиданнее. Уверен, этот поход мы запомним. Ты не жалеешь? В смысле, тебе нравится? Саша отступил в сторону, пропуская девушку вперед. Ни сколечки не жалею. И русская природа действительно красивая. Спасибо за приглашение. Пожалуйста. В левом зале были. В низкой комнате тоже. Круговой проход, серая арка. По схеме нам осталась трапезная. Там как раз и привал сделаем. Пообедаем, а потом обратно. «Саша, а сейчас нельзя?» Рита уже полчаса пыхтела, стараясь выровнять дыхание, но стоически помалкивала и не жаловалась. «Дышать тяжело. Это из-за того, что поднимаемся. К трапезной спуск будет. Это скоро. Потерпишь?» «Хорошо», – девушка вытерла пот со лба и сняла рюкзак, который, как груда камней, оттягивал занемевшие плечи. «Давай свой рюкзак», – Денис вызвался помочь, удивив окружающих. «А ты, Кати, чемодан». «Спасибо», – прошептала Рита. Пройдя несколько проходов, ребята почувствовали облегчение. Дышать стало гораздо легче. Трапезная оказалась довольно большой пещерой. Благодаря свету фонарей было видно, что неровный овальный потолок местами покрыт каплями, красиво переливавшимися в лучах. Легкий перекус, бутерброды и остатки картофеля. В моем термосе чаю на пять порций. Много жидкости лучше не пить. Саша принялся готовить место для привала. Почему? Неа подошла к нему, чтобы помочь. На свежем воздухе еда переваривается и усваивается быстрее. Здесь совсем другой климат. Надо делать все в меру. Идти в меру, дышать в меру и есть тоже. Я впервые по пещерам гуляю. И страшно, и интересно. Жаль, что мобильный вчера разрядился. Ни одного снимка на память не останется. Ния помогла парню разложить провизию на салфетках, чтобы не пачкать походную посуду, и достала кружки. «У меня еще 15% зарядки». Денис подошел к ребятам и взял две порции, для себя и для Риты. «Если хотите, то можно потом фотографию в трапезной сделать. Держи, Ритос!» Протянул салфетку девушке и сообщил, активно жуя. Тоже успел проголодаться. «Я один раз здесь был, на свое одиннадцатилетие. Дед водил. Помню, что мусор валялся повсюду, не очень понравилось. Сейчас вроде ничего». «Ага, я тоже иду и ищу мусор на автомате, а его нет». Стас ловко выхватил у старшего вторую лишнюю картофелину. «Не зуди», – быстро произнес, видя недовольное лицо брата. «Я младше всех, мне нужно дополнительное питание». Раздался дружный хохот. Мысленно все решили, что со стасофоном гораздо веселее, так что одна лишняя картофелина за порцию позитива и неиссякаемой информации не такая уж большая плата. «Кстати, а ты почему нам ничего про пещеры не рассказываешь?» Поев и отдохнув, Рита оживилась. «Я все жду, когда ты начнешь сыпать интересными фактами». «Запросто! Специально по просьбе слушателей! Стасофон снова в эфире!» Парень прокашлялся, настраиваясь на прямое включение. «Есть карстовые пещеры, где часто можно наблюдать сталактиты и сталагмиты. Тектонические – они образуются из-за тектонических разломов в земной коре. Эрозионные – которые возникают, когда вода вымывает горные породы. Ледниковые – образуются в результате таяния вод в ледниках. Термальные – под воздействием термальных вод в Гренландии и Исландии». А еще есть вулканические, самые молодые пещеры, возникшие в результате вулканической деятельности. Кто-нибудь слышал о пещере Тростниковой флейты? Все дружно покачали головами. Находится на юге Китая, рядом с городом Гуйлинь. Относится к карстовому виду. Там раньше был океан, так что горы – это то, что было под водой когда-то. Пещера находится в скале на глубине 240 метров. Подсвеченные сталагмиты, сталактиты, напоминающие свисающие с потолка дудочки – каменные столбы, все это отражается в подземном озере. Ого, здорово, вот бы побывать там. А почему флейтой называется? Рита допила травяной чай и совсем воспрянула духом. Около скалы растет бамбуковый лес. Из бамбука, между прочим, делали в древности флейты. Стас, преисполненный важности своих знаний, снова подошел к рюкзаку брата и нагло достал еще одну картофелину. Никто даже не заикнулся, что это уже третье. Информация действительно была интересной. Ниана затаив дыхание, слушала младшего Бельского, стараясь запомнить историю. Как жаль, что она никогда не побывает в таком красивом, удивительном месте. Затем тряхнула головой, чтобы отвлечься, и задала вопрос. «А откуда ты так много знаешь именно о пещерах?» «Младший у нас одно время хотел стать спелеологом», вместо брата ответил Саша, на всякий случай закрывая рюкзак на молнию. «Кем?» – не поняла Рита. «Спелеолог – это тот, кто исследует пещеры». Стас дожевал картофелину, запил чаем и добавил. Да, было дело. Еще я хотел парашютистом стать, но мама такой вынос нас мозгом не устроила, что пришлось дать честное слово, что я не буду записываться в такие опасные кружки. Через пару месяцев все равно увлекся дайвингом. Если кто не в курсе, это подводное плавание со спецснаряжением. После привала и отдыха команда на глазах оживилась и повеселела. Даже сделали несколько групповых фотографий на память. Шеро повизгивал в предвкушении дальнейших приключений, и на снимках получался все время в движении и слегка смазанным. Выдвинулись бодрым шагом. Впереди в ногу шли Рита и Денис. За ними Стас и Шеро, цепочку замыкали Ниана и Саша. «Все нормально, а то заметил, что ты оглядываешься, как будто забыла что-то». Ниа замерла на пару секунд, стараясь быстро придумать ответ, но на ум не приходило ничего оригинального. «Как рассказать о том, чего сама не можешь понять?» Вот уже некоторое время чудился чей-то взгляд. Иногда слышалась тихая музыка. Почему никто, кроме нее, этого не чувствовал? Или снова мнительность, как в лесу? Да, и Саша выглядела беспокойным, хотя и старался не показывать этого. Неа заметила странное состояние парня, когда помогала раздавать еду в трапезной. «Не знаю. Просто снова слышу звуки, как в лесу. На колокольчик похоже. А еще...» Замялась немного, но все-таки честно призналась. Еще чувствую чей-то взгляд. Странное чувство. А с тобой все хорошо? Показалось, что ты расстроен или задумался о чем то серьезном. Саша удивился ответу Нианы. «Значит, не ему одному казалось, что за ними как будто наблюдают. Стоило лучу фонаря скрыться, как во мраке виделись какие-то огоньки, и слышался шорох. В левой лопатке продолжала разгораться тягучая боль. Может, его укусил кто-то? Или просто натер рюкзаком? Панику нагонять не хотелось». Пещеры – это особая среда, отдельный мир. Долго в них находиться нельзя. Мрак еще со времен древних людей приучил быть собранным в ожидании нападения врага. Скорее всего, это срабатывает инстинкт самосохранения. Или дело во влажности. Она часто сказывается на восприятии окружающего мира в замкнутых пространствах. Мы уже посмотрели все самое интересное. Минут через сорок доберемся до выхода. Думаю, на сегодня хватит впечатлений. «Ты не ответил на мой вопрос». Ниа строго посмотрела на Сашу и взяла его за руку. От прикосновения оба вздрогнули, но взгляда друг от друга не отвели. Саша сжал теплую и мягкую ладонь девушки. «Думаю, мы просто...» Но договорить он не успел. Вспыхнул яркий синий свет, неожиданно ослепивший обоих. Пол под ногами начал дрожать. Секунда, и поток сильнейшего ветра внес ребят в открывшийся сбоку стенной проем. Ниана от страха вскрикнула и прижалась к Саше. Сердце стучало так сильно, что она не слышала ничего вокруг. «Что? Что происходит?» «Не знаю, но не отходи от меня. Здесь не должно быть никакого прохода». Вспышка погасла так же неожиданно, как и появилась. Темнота была везде, ни малейшего проблеска света. Температура ощутимо понизилась на несколько градусов. «Дрекон всевеликий, помоги!» – вырвалась у Нии. Она даже не заметила этого. «Кто?» – шепотом спросил Саша, но ответила ему совсем не Ниана. «Дрекон Всевеликий – это глава Пантеона Магических Богов и по совместительству далекий предок вашего друга Дениса Егоркина, молодой человек. Когда-то давно Дрекон настолько разочаровался в людях, что покинул видимый мир». Раздался над головой ребят громкий скрипучий голос. «Пантеон? Что за бред?» Саша не верил своим ушам. Недостаток свежего воздуха совсем помутил рассудок. Скорее всего, он сейчас лежит в обороке. Ему в этот момент слышится эта ерунда. а ребята пытаются привести его в сознание. Только вот дрожащее тело Нии он держал в объятиях очень даже реально. «Саша, у меня фонарик не работает», прошептала девушка и крепче прижалась к нему. В другое время он бы обрадовался тому, что имеет возможность обнять девушку, которая ему нравится. И не просто нравится. Зачем себя обманывать? В нее он был влюблен по уши, хотя и чувствовал, что она чего-то не договаривает. Обстоятельства слишком часто складывались не в их пользу. Теперь еще и это фантастическая ситуация. Вот, блин, я свой выронил. Попробуй встряхнуть, вдруг заработает. Не советую, раздался голос. В этом месте блокируются все современные устройства. Ваши фонарики, часы, мобильные, плееры. Слушайте, раз вы такой разговорчивый и любезный, может, тогда объясните нам, что происходит? драконы всякие, магия. И с кем мы вообще разговариваем? Не выдержал Саша и повысил тон. «Легко!» – последовал щелчок, затем порыв ветра и… Сверху, с потолка, полилось голубоватое сияние. Ниана и Саша завертели головами, чтобы понять, где оказались. Просторное овальное помещение. По кругу у шероховатых стен были расставлены деревянные стеллажи с покрытыми вековой пылью и паутиной книгами. Только в одном месте зиял прозрачный и едва светящийся проем. Видимо, оттуда они и попали сюда. Вернее, их сюда насильно втолкнули. Позвольте представиться. Зелуний. Хранитель магической истории и древностей. Голос слышался справа. Ния и Саша отодвинулись друг от друга, но руки не отпустили. Несмотря на страх, хотелось посмотреть на источник звука. Лучше сразу узнать, куда попали и как выйти из весьма странного положения.